Масса всего нового, неожиданного, но уже не трагического Тебе в палату привозят обед Большие серые кастрюли Красным написано Первое И оказывается, что с помощью левой руки Вилка попадает в рот легко А вот ложка Никак К тому же Тумбочка возле твоей кровати устроена так Что сесть за нее, как за стол, невозможно Упираются колени И ложку с супом приходится нести очень далеко. Это даже здоровому не под силу. И суп копыт на пижаму, и пока еще девственно белый гипс. Твой сосед по палате – милейший пожилой человек, но у него все время посетители. А к тебе никто не приходит. Ты сам всем запретил. Ты не хочешь, чтобы тебя видели с закапанным супом-гипсом. И за это жалели. А у него – Все время родственники. Они очень тихо разговаривают, но все равно слышно. И встаешь, и уходишь шататься в коридор, а там совершенно нечего делать. Всю наглядную экспозицию по замене суставов ты уже выучил наизусть, а от прохожих по коридору хочется прятаться. Уж очень ты нехорошо выглядишь, а родственники от соседа все никак не уходят. А если уходит один, то через полчаса приходит другой, и это невыносимо. К тому же ты уже третьи сутки пытаешься разгадать загадку. Под потолком у вас в палате висит маленький телевизор, у вас на двоих один пультик. Вы соревнуетесь в воспитанности и все время уступаете его друг другу. В промежутках гуляете по программам, пытаясь найти хоть что-то интересное но как только это интересное находится ваш сосед тут же переключает канал он образованный человек интеллигентный до застенчивости и казалось бы вас должно интересовать одно и то же что за ерунда на земле так много непонятного на пятый день все таки припираются вдруг друзья музыканты с поллитрый солеными огурцами бородинским хлебом и домашней селедкой в баночке Ты собирался сердиться, чего приперлись И самому вдруг приятно Черт нас самих разберет И выпиваем стоя, разложив газету на холодильнике, как положено И наливаем соседу, и выясняется, что за пять дней я совершенно забыл вкус водки Наверное, когда организм начинает сам себя чинить Он все ненужное выбрасывает Делает генеральную уборку в доме И друзья ушли, сосед дремлет А ты лежишь захмелевший, от 150 то и вдруг ловишь себя на мысли, что строишь планы, как будто ты уже здоров, и ничего такого не было. Все, что ли? Домой? Комментарий. Невероятно точная зарисовка. Узнаваемая ситуация. Человек выбивается из стереотипа текущих событий и появляется взгляд на себя со стороны. Вы как будто наблюдаете за собой. Это называется деперсонализация. Ясность сознания и четкое ощущение себя еще называется вигильностью. Так вот, обычно человек при травмах, болезнях, прочих набастях теряет вигильность сознания. Мозг включает тормозные процессы, возникает некий туман, позволяющий в это время отделить соматически то есть телесные переживания, от душевных, обеспечивая лучшую сохранность того и другого. Чем больше этого самого тумана, тем лучше. Измененное состояние сознания в этот миг работает на оптимизацию и примитивизацию реакции организма. Каждый реаниматолог знает, что, когда в реанимационное отделение попадает полностью переломанный алкоголик-бомж, С порой несовместимыми с жизнью поражениями Его шанс на чудесное выздоровление куда выше Чем у замечательного, трезвого человека Получившего менее значимые повреждения Видимо, отключая сознание при тяжелых травмах И нарушая это сознание при менее серьезных Организм блокирует ненужный верхний контур контроля Который в этом состоянии своей паникой может Только навредить А вот когда наступает выздоровление Верхний контур возвращает Свои позиции И после поверхностной ревизии Начинает возвращать тело К обычному состоянию Полной зависимости от сознания И в этот самый момент Появления друзей С привычным и обязательным Атрибутом здорового общения Бутылкой водки Фанфарами возвещает о возвращении больного в водоворот нормальной жизни».